Я почему-то забыла, что среди мрачных событий непременно найдутся и светлые. И когда на прошлой неделе пришло второе письмо, все тот же резкий подчерк и тонкая бумага, я уже знала, что скажу. Да, посмотрю на ваши декорации. Я и забыла, что такое любопытство. Когда тебе девяносто девять, любопытничать трудноо-вата. И все-таки мне захотелось поглядеть на эту Урсулу Райан, которая так увлеклась старой историей, что жаждет вернуть к жизни ее героев. Я написала ответ, Сильвия отнесла его на почту, и мы с Урсулой договорились о встрече. ГОСТИННАЯ Нервные возбуждения, переполнявшие меня всю неделю, К утру встречи стало просто невыносимым. Сильвия помогла мне надеть персиковое платье, рождественский подарок Руфи, и сменить шлепанцы на выходные туфли, которые обычно кротали свои дни в шкафу. Кожа туфель ссохлась, и Сильвия с трудом втиснула в них мои ноги. Но ничего не поделаешь, правило хорошего тона. Мне уже поздно менять привычки. Я не одобряю этой новой моды более молодых обитателей нашего дома надевать на выход шлёпанцы. Волосы у меня всегда были светлыми, а сейчас выцвели окончательно и с каждым днем становятся все тоньше и тоньше. Однажды утром я проснулся и вовсе без волос, только жалкие остатки на подушке. Да и те исчезнут прямо у меня на глазах. Наверное, я никогда не умру. Просто истаю до такой степени, что северный ветер подхватит меня и унесет прямо в небо. Макияж чуть-чуть оживил лицо, и я очень строго следила за тем, чтобы не переусердствовать. Не хотелось быть похожей на манекен. Сильвия всегда предлагает меня подкрасить, но, зная ее любовь к фиолетовым теням и жирному блеску, Я каждый раз протестую. Представляю, что бы она из меня сделала. Я с трудом застегнула золотой медальон. Элегантная вещица XIX века странно смотрелась на фоне повседневной одежды. Поправила его, удивляясь собственной смелости и гадая, что скажет Руфь. Я перевела взгляд на небольшую серебристую рамку, стоящую на туалетном столике у кровати. «Свадебное фото. Я бы не держала его здесь. Мой брак был таким недолгим, если бы не дочь. Мне кажется, ей приятно думать, что я грущу по ее отцу». Сильвия помогла мне добраться до гостиной. Мне до сих пор тяжело произносить это слово. Гостинная, где меня ожидал завтрак. Туда же явится Руфь, которая безо всякого удовольствия согласилась отвезти меня на студию с Шепертон. Сильвия усадила меня за стол в углу и пошла за соком, а я попыталась убить время, перечитывая письмо Урсулы. Руфь появилась ровно в половине девятого. она могла сколько угодно ворчать по поводу поездки, но это никак не повлияло на ее всегдашнюю пунктуальность. Я слыхала, что дети, рожденные в суровое время, всегда хранят на себе его отпечаток, и Руфь, дитя Второй мировой, не исключение. Сильвия всего пятнадцатью годами моложе, совсем другая, носит слишком мужские юбки, громко хохочет. И с одиноковой чистотой меняет цвет волосы и бойфрендов, усыпанные лица которых взирают на меня с многочисленных фотографий. Руфь появилась в дверях, безупречно одетая, причесанная и прямая, как фонарный столб. Доброе утро, мама, сказала она, коснувшись холодными губами моей щеки. Уже позавтракала? Она кинула взгляд на полупустой стакан сока. «Надеюсь, это не все, что ты съела? Мы, скорее всего, попадем в пробку и не сможем нигде остановиться». Руфи взглянула на часы. «Тебе не нужно в туалет?» Я покачала головой, удивляясь, когда успела превратиться для нее в ребенка. «Ты надела папин медальон?» «Я его сто лет не видела». Дочь наклонилась и, одобрительно кивнув, поправила украшение.